по поводу несостоявшегося знакомства с родителями, больше всего возмущалась тетя Люба. Петя пришел домой с работы и только спустя час понял, что в квартире непривычно тихо. Слишком тихо. Ксюша сидела в комнате, уставившись в компьютер, и на его приход никак не отреагировала. «Что случилось?» — спросил Петя уже после того, как поужинал. Еду ему молча поставила на стол Елена Ивановна и принял душ, отодвинув развешанные на вешалке одинаково белые, как паруса яхты, трусы тети Любы. «Ничего», — буркнула Ксюша. Петя решил не допытываться. Но Ксюша сама повернулась к нему и зашептала. Выяснилось, что в доме разразился настоящий скандал. Все друг с другом переругались, и теперь никто не разговаривает. А все потому, что у Пети такая странная семья — и непонятно, что с этим делать. Почему странное? Все еще не мог добраться до сути Петя. Потому что тетя Люба сказала, что по правилам родители жениха должны приехать в дом к родителям невесты. Мы же это уже обсуждали, и ты согласился, начала объяснять Ксюша, как будто Петя был идиотом, не понимающим очевидных вещей, которые известны буквально всем, кроме него. Да к тому же, страдающим амнезией. «Ну?» — поддержал разговор Петя. «Что «ну?» — возмутилась Ксюша. «Я сказала тете Любе, что это невозможно, а она не понимает, почему невозможно. Я, кстати, тоже». «У отца дела. Бабе Дусе тяжело ходить», — в сотый раз объяснил Петя. «Ради такого случая можно отменить дела и выйти из дома», — заявила Ксюша тоном тети Любы и с ее же интонацией. Петя пожал плечами, решив не спорить. «Но ведь никто не требует сидеть долго. Можно просто попить чаю. Ради приличия», — продолжала Ксюша, которая вдруг стала похожа на тетю Любу даже внешне. «А мама сказала, что готова приехать к бабе Дусе в деревню. Можно же было все устроить». Петя молчал. «Да, и нужно все-таки знать, сколько гостей будет с твоей стороны». И тётя Люба сказала, что в белом и красном приходить нельзя, плохая примета. Так что если твой Сашка заявится не один, а с очередной проституткой, то так ему и передай. Ксюша продолжала говорить, перечисляя запреты, приметы, традиции и прочие условности. Так плюс один стул или плюс два стула, спрашивала она. И как нам рассадить гостей? Молодежь и взрослых отдельно или вместе? Ты меня хоть слышишь? «Между прочим, мы так и не определились с конкурсами. из с фотосъемкой. Еще нужно купить сувениры для гостей. Будем вручать победителям конкурсов. И шарики. Мне кажется, шарики нужны обязательно. Только не знаю, что лучше, гирлянду или сердечки». «Чай давно остыл!» — крикнула из кухни тетя Люба, которая обычно любила чаевничать с Петей. К чаю она пекла шарлотку или торт «Зебра», отрезая Пете щедрый кусок садилась сама напротив и подбирала крошки с тарелки, на которой лежал торт. Слюнявила палец и проводила им по дну тарелки или тыкала, собирая остатки. Не потому, что ей было жаль крошек, а потому, что она так худела к свадьбе. Петя замечал, что съеденные крошки и отвалившиеся кусочки, или просто неровные края, которые тоже подъедала тетя Люба, составляли полноценный кусок пирога. Сейчас же он пил чай в одиночестве и без пирога. Тётя Люба, видимо, в знак протеста не стала печь. Он решил тоже обидеться. В конце концов, Сашка — ближайший друг, а уж с кем он придет — его дело. И совсем не обязательно с проституткой. Да, на проститутку Петя особенно обиделся. И кто придумал эти традиции? Ну, не сейчас, так потом познакомятся. Какая разница? зачем из этого делать проблему? Петя пил чай в одиночестве и опять вспоминал бабу Розу. Что касается присутствия за столом, в этом тетя Люба была, как ни странно, очень похожа на Розу Герасимовну. Если тетя Люба звала к чаю или говорила, что обед на столе, то выходить из комнаты нужно было незамедлительно». Особенно доставалось Елене Ивановне, которая как раз в тот момент, когда её сестра звала к столу, находила массу неотложных дел — шла мыть руки или в туалет, срочно звонить, выносить мусор или даже менять полотенце в ванной. Петя же уже через минуту сидел над тарелкой, на радость тёте Любе, которая кричала, что выльет тарелку с супом в раковину, если Елена немедленно не усядется. Роза Герасимовна придерживалась чёткого распорядка питания. Завтрак подавался ровно в 8, обед в 2, полдник в 5, ужин в 7:30 и не минутой позже. И они припирались Евдокии Степановной, которая считала, что есть нужно тогда, когда хочется, а не давиться по часам. Интеллигенция недобитая!» — бурчала Евдокия Степановна на сватю. Но Роза Герасимовна, уступавшая во многих вопросах, здесь была непреклонна. Если Петя опаздывал к столу, то ел холодный суп и остывшее мясо. «Да давай подогрею, делов на сковородку бросить. Два раза подогретые еще вкуснее», — пыталась шутить Евдокия Степановна. Но Роза Герасимовна отвечала гробовым молчанием. Что удивительно, баба Дуся уступала сватье и не кидалась бросать на сковородку. Только однажды баба Роза призналась. Петя был уже не маленьким и многое понимал. «Не сердись на меня», — сказала она ему, устроив скандал из-за опоздания к столу. «Мне так проще ориентироваться, иначе совсем нить теряю. А так у меня хоть какие-то столбики есть, — как говорит баба Дуся, — от забора до обеда». «Жить мне так легче. График очень дисциплинирует, держит. А то ведь если лягу и расслаблюсь, всё, боюсь, не встану». Про столбики Петя не очень понял, но до него, наконец, дошло, что бабу Розу лучше не огорчать, раз для неё это так важно. И с тех пор ел горячую пищу. Правда, когда он оставался на попечении бабы Дуси, то мог есть, когда ему заблагорассудится». Загулявшись с Сашкой, он всегда находил на кухне молоко, кусок хлеба и порезанную крупными ломтями колбасу. Баба Дуся не утруждала себя поздними ужинами. И они с Сашкой с удовольствием наворачивали колбасу, которую вообще-то Петя не любил. Опять же, благодаря бабушкам Петя стал всеяден. У него не было пищевых капризов. Он ел то, что дают, и все считал вкусным, потому что бабушки вечно спорили, кто лучше кормит внука, и Петя научился льстить обеим. Когда баба Роза подавала ему в глубокой тарелке, поставленной на плоскую, бульон с вареным яйцом и гренками, Петя говорил, что ничего вкуснее не ел. С тем же восторгом он сообщал бабе Дусе, что ее окрошка на квасе в эмалированной миске лучше всякого бульона. И обе бабушки были счастливы. Наверное, умение приспосабливаться в быту позволило ему не ругаться с тетей Любой, поедая ее пироги, неизменно подгоревшие снизу. И с тем же аппетитом завтракать сырниками Елены Ивановны. Неизменно сырыми внутри и такими же горелыми с одного бока. Ксюша к плите не приближалась в принципе. Знакомство. Петя не считал себя виноватым. Он сделал все, что мог. И искренне хотел, чтобы Ксюша была довольна. Даже съездил к бабе Дусе посоветоваться. «Была бы жива Роза, было бы легче», — сказала баба Дуся. «Одна нет, я не справлюсь. Скажи, что болею. Не соврёшь. Мне ж вставать надо, за стол садиться. Памперс лишний опять же ж. Ты знаешь, сколько мои памперсы стоят? Это же никакой пенсии не хватит». Спасибо, Серёжа, привёз много, несколько упаковок. Но я их экономлю. Мало ли на что пригодятся. Серёжа меня опять в больницу свозил. Не стали они мои глаза брать. Врачей послушать, так мне два понедельника осталось. А может, я эти два понедельника зрячей хочу быть? Может, я могилу розы хочу увидеть? Бабуля вытерла платком глаза. И Петя вспомнил, что этот платок бабы розы точно ее, с вышитой буквой «Р». «Ты приедешь на свадьбу?» — спросил Петя. «Буду жива, приеду. Если тебе нужно будет, из могилы встану и приеду. И Розу с собой позову. Она любит эти сборища. Ногти накрасит, нарядится, а я не люблю. Душно мне и скучно. И от людей устаю. Но ради тебя и Розы поеду». «Лишь бы ты жил спокойно и хорошо!» «А папа?» «Папа? Какой папа? Он же умер давно, царствие ему небесное!» «Ты, Сереженька, заезжай почаще и жене своей скажи, чтобы Петю не обижала!» «Как ты женщину сразу определишь, так и будет!» «Никто ж не требует, чтобы она любила Петю!» «Пусть только добрый к нему будет!» Петя понял, что баба Дуся опять ушла в свой мир, где была жива сватя, где он был ее любимым зятем, который приехал повидать сына. Надо отдать должное Сергею, что бы ни происходило в жизни, к Евдокии Степановне он приезжал регулярно. И действительно, памперсы привозил и в больницу отвозил на консультации, и договаривался с Сашкиным отцом, чтобы траву покосил и крышу подлатал.